Три. Оль, ты не видела мои документы? Олег метался по квартире, пытаясь отыскать портмоне. Оля разодрала глаза. Она все же уснула под утро, да так крепко, что не слышала, как встал и позавтракал муж. Пес спокойно посапывал в своем углу. Видимо, с ним Олег тоже успел погулять. Она все на свете проспала. Было почти в 8 утра, и Олег опаздывал на дежурство. Может,. Ты их в машине забыл, потягиваясь, предположила Оля. Ты часто так делаешь. Наверное, ты права. Я такой растяпа бываю. Оля подошла к мужу и, как всегда, поцеловала на прощение. Спокойного тебе дежурства. Хорошо бы. вздохнул Олег, обнимая жену. Не скучай, родная. Оля бесцельно бродила по квартире. За окном было пасмурно и ничего не хотела сделать. Даже Буч всегда такой шебутной не выказывал желания погулять. Он тихо посапывал на своей подушке, только изредка вздрагивая и шевеля ушами. Вчерашний день напрочь выбил ее из колеи, да еще этот сон. Неприятный осадок болотной мутью лежал на душе. Олега не будет сутки, и куда мне прикажете себя деть? мрачно думала Ольга. Депрессия никогда не отпускала ее до конца. И в такие минуты, в минуты одиночества, было особенно тошно и тревожно. Оля пришла к выводу, что единственное, что сейчас ей сможет помочь, — это медитация. Немного позанимавшись йогой, асаны тоже сегодня тяжело давались. Она закрыла дверь, выключила телефон и уселась в позе лотоса на коврик. Медленное ритмичное дыхание успокоило ее. Легкость, какой наполнилось тело, освободила и разум. Мысли все реже и реже всплывали в голове, пока их совсем не осталось. Ольга отпустила дыхание в свободное плавание и вообразила золотисто-мерцающий шар в области сердца. Эта искрящаяся энергия манила ее и притягивала, пока полностью не поглотила и не понесла с бешеной скоростью туда, где Оля всегда была хорошо, спокойно и не одиноко. Она не сразу поняла, что случилось вокруг все преобразилось исчез золотистый поток исчезла легкость и невесомость вместо блаженной нирваны ольга погрузилась в кромешную тьму и начала куда то падать черная дыра засасывала а она ничего не могла с этим поделать оля даже приблизительно не могла понять сколько времени длилось падение но неожиданно все прекратилось она ощутила свое тело и услышала голос оля что с тобой кто то тряс ее за локоть олег вернулся что ли промелькнула в голове может документы не нашел оль тебе плохо все тот же голос смутно знакомый она открыла глаза на нее с тревогой смотрел вадим вадик нет конечно же это не он оля опять закрыла глаза ей опять все приснилось приснилось он никогда не снился ей живой Холодок пробежал по спине. Она снова открыла глаза. Хоть перед глазами все и плыло, не было сомнений, что это Вадим. Но как это возможно? Я что, умерла? Пронеслась дурная мысль. Оль, да не пугай ты меня так. У него, видимо, заканчивалось терпение. Может, врача вызвать? Вадик? Нерешительно пробормотала она. Это ты? «А кого ты думала увидеть у нас на кухне?» С едва уловимым сарказмом спросил он. «Может, все же врача?» «Нет, не надо, дай мне минутку». Оля наконец огляделась. Они сидели друг напротив друга за кухонным столом и, видимо, завтракали. А может, ужинали? Все смешалось в голове. Может, бог с милостью велся над ней и позволил им проститься? Но что-то не давало ей поверить, что это сон. Больно уж он реалистичный какой-то. Чужой дом, незнакомая обстановка, Все чужое, кроме него, которого в принципе и быть-то не должно. Что за хрень происходит? Пошатываясь, она встала и вышла из кухни-гостиной и открыла первую попавшуюся дверь. На этот раз ей повезло, и она оказалась в ванной комнате, куда, собственно, и хотела попасть. Заперев замок и включив воду, Оля присела на крышку унитаза. Голова кружилась Горло подкатывала тошнота, а в висках слышалось паническое трепетание ее сердца. Но она так и не пришла. Ее спутница последних лет — паника. Просидев пару минут, Толя с удивлением обнаружила, что успокаивается. В голове прояснилось, пульс стал режет, да и обниматься с унитазом больше не тянуло. Что-то изменилось, но что? Может, я и правда сплю? «Других-то объяснений всему этому нет». Она сделала проверку на реальность. В книгах про осознанное сновидение Оля читала, что если во сне зажать нос и попытаться дышать, то это получится легко. Не получилось. Оля встала и подошла к умывальнику. В суете она открыла кипяток, и зеркало заволокло тонкой влажной дымкой. Переключив кран на холодную воду, она умылась. Времени подумать, да и просто прийти в себя не было. Вадим стоял за дверью и думал про нее, черт знает что. Думал. Как он вообще может думать? Его же нет. Ироничная нервная усмешка исказила ее лицо. Она взяла полотенце, вытерла лицо, руки и заодно зеркало. То, что Оля увидела в следующее мгновение, повергло ее в не меньшее замешательство, чем встреча с Вадимом. Она смотрела в зеркало и никак не могла себя узнать. На нее смотрело ее и, тем не менее, не ее лицо. Длинные тёмно-каштановые волосы обрамляли красивое личико без малейших признаков морщин и мешков под глазами. Изогнутые полумесяцем густые брови, лишь слегка подправленные перманентным макияжем, красовались там, где на ее памяти были только тоненькие, реденькие ниточки. Пушистые реснички и пухлые губки — это была пародия на нее. Но какая миленькая пародия. Оля невольно залюбовалась отражением, пока не вспомнила, что смотрит на себя. «Чёрт!» — выдохнула она и сползла по стене. Еще не легче!» «Оль, ну как ты там? Открой дверь, я волнуюсь за тебя!» Услышала она за дверью, и мурашки поползли от его голоса. «Боже, это и правда он!» И тут ее охватило какое-то ненормальное спокойствие. Что бы это ни было, я приму это, а там будь что будет. Она встала и открыла дверь. Вадик, все хорошо, просто голова немного закружилась. Она улыбнулась ему, и лицо Вадима смягчилось. Ты не беременна случайно? Он подмигнул и, взяв за руку, повел Олю на кухню. Беременна? Да почем мне знать, ждет она ребенка или нет? Подумала с усмешкой Оля, но ответила. Нет, не думаю. Устала просто, наверное. Тебе надо меньше работать. Ты так увлеклась своим салоном, что почти не ешь и не спишь. Найди себе помощницу, наконец. Мы так редко бываем вместе, а дети тебя вообще не видят. Оля чуть не поперхнулась чаем. Салон? Дети? У меня есть дети? Да, я подумаю, — рассеянно ответила она и, чтобы сменить тему, спросила а как у тебя дела на работе да все по старому сказал он глядя на часы у, -у побежал опаздываю с тобой правда все хорошо да не волнуйся с женщинами такое бывает попыталась успокоить его оля ну тогда до вечера вадим чмокнул ее в щеку и исчез за дверью